Глава 18. Ветер сдувается сам, рассвет приходит как ну холодным и неподвижным, ясный и зелёно-золотой. Кел задрёмывает, в промежутках наблюдает за смертью огня и проверяет, как там трей, подсвечивая себе телефоном. Судя по всему, она за всю ночь ни разу не шевельнулась, даже когда он склонялся совсем близко, чтобы проверить, дышит ли она вообще. С первым светом Лена обретает очертания. Свернулась в кресле, лицо уткнуто в локоть, волосы тусклая путаница. Снаружи мелкие птицы начинают перебрасываться утренними разговорами, грачи огрызаются на них, чтоб заткнулись. У Кела болят все точки, где он костями касается пола, а также многие другие места. Он встаёт как можно тише и отправляется к мойке налить воды в чайник. Голова кружится от усталости, но не мутная. Прохлада и рассвет придают всему зачарованную воздушную прозрачность. В саду кролики гоняют друг друга кругами по мокрой от росы траве. Лена возится в кресле и садится, выгибая спину и кривясь. Вид у нее смущенный. «Доброе утро», — говорит Келл. «А, Иисусе!» — говорит Лена, прикрывая глаза ладонью. Если собираетесь принимать гостей впредь, заведите шторки. Мне куда больше всякого придётся завести, говорит Кел приглушённо. Как вы себя чувствуете? Старость не радость, вот как я себя чувствую. Сами-то как? Будто меня грузовиком сбило. Помните, как мы ночевали по чужим квартирам на полу, чуть не стараясь смеха? Помню. Но я тогда была жуткой идиоткой. Лучше буду старой и при мозгах. Потягивается широко с удовольствием. Трей ещё спит? Ага. И, по-моему, чем дольше проспит, тем лучше. Можно я вам завтрак приготовлю? Кел надеется, что она согласится. Лена может и не самый уютный человек на свете, но равновесие в доме она смещает в приятную для Кела сторону. Могу предложить тост с беконом и яйцом. «А могу без бекона и яйца». Лена ухмыляется. «Нет, я лучше поеду. Надо собраться на работу, а еще собак покормить и выпустить. Нелли там с ума сходит. Она совсем башку теряет, когда меня дома нет после отбоя. А сейчас уже, небось, половину мебели сгрызла». Выбирается из кресла, складывает одеяло. «Заеду сюда по пути на работу, отвезу Трей домой». Не уверен, говорит Кел, раздумывает, как же надо напугать мать, чтобы она такое вытворила с собственным ребёнком. На миг, прежде чем успевает отвлечься мыслями, прикидывает, что могло бы заставить его или Донну так поступить с Алисой. Я лучше сперва разберусь тут кое с чем. Лена бросает сложенные идеалы на спинку кресла. «А я-то надеялась, что к утру у вас тяму прибавится», — произносит она. «Ничего дурацкого не натворю». Лена взглядом сообщает, что мнения на этот счет могут быть разные, но помалкивает. Стаскивает с запястья резинку, собирает волосы в хвост. «Значит, не везу ее домой». «Может, погодя? Ничего, если я гляну, как день сложится, и позвоню вам». валять в своё удовольствие. Если надо будет, чтобы вы тут ещё раз переночевали, говорит Кел, пойдёте на встречу. Я бы сгонял в город и добыл надувной матрас, чтобы вам не пришлось опять в кресле. Лена ошарашивает его хохотом. "Ну вы даёте", говорит она. "Новый фрукт, я вам скажу. И время подгадываете гавёно. Позже обсудим, когда всё болеть перестанет". «Тогда и посмотрим». Обувается, натягивает куртку и направляется к двери. Кел дожидается, чтобы отъехала ее машина, затем прогуливается по саду. Никаких признаков вторжения не видит, но он не нашел бы их в любом случае. Повсюду следы ночного ветра. Листья щедро разбросаны по траве, их навалило высоко вдоль стен и изгороди. Ободранные, но непобежденные стоят ноги и деревья — По окнами землю выскребла до чисто. Возвращается в дом, принимается готовить завтрак. Запах жарящегося бекона вытягивает трэ из спальни босую и растрёпанную. Отёк на губе чуть спал, но глаз в дневном свете смотрится ещё зрелищнее, а на скуле возник синяк, которого вчера Кел не заметил. Худые джинсы заляпаны потёками и пятнами засохшей крови. Кел смотрит на неё и понятия не имеет, что с ней делать. При мысли о том, чтобы выслать её из этого дома, хочется забаррикадироваться тут и сидеть, высунув ружьё в окно, на случай, если кто-то за трой явится. "Как ты?" спрашивает. "В говно, всё болит". "Но это ясно", говорит Кел, от того, что она ходит и разговаривает. Ему становится настолько легче, что он едва дышит. «В смысле, помимо этого? Спала нормально?» «Ага. Голодная?» У малой такой вид, будто собирается отказаться, но запах сильнее ее. «Ага. Ужасно. Завтрак будет через минуту. Садись». Трей садится, зевая и морщась, от зевка боль на губе. Наблюдает, как Келл обжаривает бекон и мажет тост маслом, Сидит она так, плечи высоко, вес перенесён на ноги, и это ему напоминает, как она бывало стояла, когда только начала сюда приходить, готова бежать. Ещё обезболивающее надо? спрашивает Кел. Не. Не. Что-то болит сильнее, чем вчера вечером. Не, всё шик. С таким-то лицом сейчас тем более не разобрать, что там у неё на уме. «Вот», — говорит он, ставя тарелки на стол, — «режь помельче и старайся губу не задевать. От соли щипать будет». Трей не обращает внимания и набрасывается на еду, осторожно поглядывая на Кела. Руке лучше. Трей держит вилку неуклюже, стараясь не гнуть пальцы, но рука действует. «Мисс Лена уехала несколько минут назад», — говорит Кел. «Ей надо на работу». Может, вернётся попозже, посмотрим. Трей выпаливает. Простите, что пришла, не соображала. Нет, говорит Кел. Всё ты правильно сделала. Не, вы мне сказали больше не приходить. Все взаимоотношения Кела, казавшиеся прошлым вечером совершенно открытыми и уравновешенными, словно бы вывихнулись, стоило чуть отвлечься. Фикс с ним с Брендона Мредди. Настоящая загадка ключка, который Кел мечтал бы сейчас получить, в том, как вроде бы поступая правильно, он ухитряется облажаться во всём. Ну, говорит он, это ж чрезвычайная ситуация, другое дело. Всё правильно решило. Я уйду скоро. Не спеши. Прежде чем ты уйдёшь, нам надо решить, как мне поступать дальше. рай смотрит непонимающе. Насчёт того, что вчера случилось. Хочешь, я вызову полицию или органы опеки, как они у вас тут называются? Нет! Опека не бабайка малая. Найдут тебе где безопасно перекантоваться. Может, маме твоей помогут. Не нужна ей помощь. Малявка глядит свирепо, нож держит так, будто собирается пырнуть им кело. Малая, говорит он мир любиво. То, что мать с тобой сделала, нехорошо. Гна так никогда раньше. В этот раз так, потому что её заставили. А если опять заставят? Не заставят. Чего это? Ты усвоила урок и теперь будешь паенькой? Не ваше дело, бросает Трей, смотрит дерзко. Прошу тебя, малая, мне надо понять, как тут поступить. Не надо тут никак поступать. Если позвоните в опеку, я им скажу, что это вы сделали. Не шутит. Лады, — говорит Келл. Видя, какую бузу она подняла, он чуть не слабеет от облегчения. Начав сегодня день, он боялся встречи с ней. Вдруг ее раздавило изнутри — и он увидит лишь оболочку девчонки, взгляд сквозь него, а ее саму спотыкающуюся придется водить за ручку и напоминать, что кусок у нее во рту нужно прожевать. Никакой опеки. Трей пялится на него еще минуту, похоже, верит, поскольку вновь принимается за еду. Я знаю, что вы мне херню наговорили про Брэна и Шотландию, чтобы я отвалила и оставила вас в покое. Келс дается, чтобы не пытался сделать все без толку. «Ну да», — говорит, — «Донни меня послал куда подальше. Но и насчет «отстань от меня, я тебе хер не угнал, если по-честному меня ты не напрягаешь, мне с тобой нравится». Трэй вновь смотрит на него. «Не нужны мне ваши сраные деньги». «Я знаю, малая». Я и не думал так никогда. Она замирает, заново обустраивая мысль о сказанном. Лицо у неё расслабляется, и это цепляет кело где-то под грудиной. "О чего тогда вы мне ту херню наговорили?" спрашивает она. "Да господи, Боже мой, малая. Думаешь, никто не заметил, что мы с тобой замышляем? Меня предупредили, чтобы я бросил это дело. И как раз вот этого" Он показывает вилкой на лицо Трей, я стремился избежать. Трей нетерпеливо дёргает плечом. Да и ерунда, всё будет шик. В этот раз будет, потому что они маму твою подговорили, а она сделала то, что как ей кажется, их устроит. В другой раз они тобой займутся сами, или мамой твоей, или твоим братиком и сестрёнками, или мной. Это серьёзно, ребята. У них серьёзные дела. Они хуйнёй не страдают. Они тебя не били, потому что внимание к убитому ребёнку им не надо. Но если придётся, убьют. Малая моргает часто-часто, поглощает еду, уткнувшись лицом в тарелку. Исуси, малая, говорит Кел внезапно, чуть не взрываясь. Какого лда должно случиться, чтоб ты это выкинула из головы? — Трей говорит. — Когда я узнаю? Железно. А не всякую хренотень, которую придумывают, чтобы от меня отделаться. — Да? Ты этого хочешь? Просто знать наверняка? — Ага. — Ага, так не бывает. Если узнаешь наверняка, что Брэндон сбежал, ты захочешь выяснить, почему, а потом и найти его. Если наверняка узнаешь, что его кто-то выкурил, захочешь с ними разобраться. Вечно будет ещё что-то впереди. Надо уметь остановиться. Я знаю, когда. Нет. Остановиться надо сейчас. Ты глянь на себя. Если им придётся ещё раз за тебя взяться, что они сделают? Остановиться надо сейчас. Трей обращает к нему лицо, и кажется, что она тонет. «Я хочу остановиться сейчас. Я устала адски от этого. Сначала, когда только пришла сюда, чувствовала, как вы говорите, «Вечно буду так». А сейчас я просто хочу, чтобы все закончилось. Хочу никогда про это не думать уже. Хочу свою жизнь как раньше. Но что б там ни случилось с Брэндоном, он заслуживает того, чтобы кто-то знал, хотя бы чтоб кто-то один знал вплоть до этой минуты Кел не был уверен, сознаёт ли она величину вероятности того, что Брендон мёртв. Они сидят и слушают, как сказанное оседает в щелях комнаты. Тогда я и остановлюсь, говорит Трей. Когда я узнаю. Что ж, произносит Кел. Вот, пожалуйста. Ты спрашивала про Кодекс Это его начало. Он смотрит в это избитое, непонимающее лицо и чувствует, как в горле у него густеет от всего того, что у малой только-только начинается. От мыслей о реках, какие ей предстоит преодолевать, а она их еще даже не видит за горизонтом. «Доедай завтрак», — говорит. «Пока не остыл. Трей не шевелится». «Так вы мне поможете?» Или нет. Если по правде говорит Кел, не знаю пока. Сперва мне надо найти людей, которые вчера наведывались к твоей маме и потолковать с ними. Как разберусь с этим, я либо узнаю, что случилось с твоим братом, либо хотя бы пойму, удастся ли разбираться дальше. И так, чтобы нас при этом не грохнули. А если не удастся, не знаю. Мы пока не добрались до этого. Не похоже, что Трей удовлетворена таким ответом, но она начинает собирать желток с тарелки тостом. Скажи мне вот что, продолжает Кел. Думаешь, это Дони твою маму заставил? Трей фыркает. Не, она б его послала. Ага, тоже так думаю. но эти ребята заявились через два дня после того, как ты поговорила с Донни. Это не совпадение. «Вы сказали, если я поговорю с Донни, вы не в игре». «Ну да», — говорит Келл, — «но все меняется. Как ты к нему подобралась?» «Мамка у него ездит на мессу в полдевятого в город каждый день», сообщает Трейс с набитым ртом. «Ее подвозит святой Майк». Я подождала в изгороди у Майка в переулке, пока его машина не уехала. А потом прошла через поля у Фрэнси Ганна на заднем крыльце Дони. Видела кого-нибудь по дороге туда или обратно? Не. Но меня кто-то мог заметить, что? Из-за кошка. Тут ничего не поделать, только идти быстрее. Слушай, говорит Кел, встаёт, собирает тарелки, относит в мойку. Я уеду на чуть-чуть. Ненадолго. Одна тут нормально побудешь. Ага, конечно. Мало это всё, похоже, не очень нравится. Никто не знает, что ты здесь, говорит Кел. Поэтому не волнуйся. Дверь я запру на всякий случай. Если кто явится, пока меня нет, не открывай, не выглядывай в окно. Сиди тихо, пока не уйдут, поняла? Вы опять с дони будете толковать? «Ага. Заскучаешь? Хочешь книжку или что-то?» Трей качает головой. «Прими ванну, если хочешь. Смой с себя вчерашнее». Малая кивает. Кел догадывается, что мыться она не пойдет. По ней не скажешь, что она справится с чем-то настолько сложным. Встать и позавтракать уже утомительно. Внезапно на лице у нее проступает измождение — Для ребёнка совершенно противоестественно. Веко на здоровом глазу обвисает, от носа к рту пролегают глубокие складки. Она впервые немножко похожа на свою мать. Просто отдохни, говорит он. Ешь тут что хочешь, я скоро. Кел отправляется к доне тем же путём, что и Трей. Просёлоками через поля Франси Ганнана. Ветер обломал на деревьях ветви, раскидал их растрёпанные и расщеплённые по дорогам. В долгом золотом осеннем свете эти палки смотрятся умышленно зловещей жатвой. Кел собирает те, что покрупнее, и оттаскивает в канавы. Понимает, что по идее должен чувствовать себя уставшим, но не чуть. Прогулка и прохладный воздух вытрясают боли из мышц, и всё та же головокружительная ясность по-прежнему держит его на плаву. На уме у Келла исключительно Дони. Фермеры, видимо, уже покончили с утренними трудами и разошлись завтракать. Келлу не попадается никто, если не считать овец Франси. Они замирают на полужове и пронзают его непроницаемыми взглядами, пока он шагает мимо, а потом обескураживающе долго смотрят ему вслед». У задней каменной изгороди Дони Кел всё равно оказывается раньше, чем можно было пождать от человека его возраста и габаритов. Просто на случай, если соседи глянут в окно или Франси решит разобраться, от чего парализовала его овец. Сад Дони, заброшенный клочок земли, заросший травой, с разбросанной ветром пластиковой садовой мебелью, добытой, судя по её виду, на распродаже в супермаркете. Кухня в окне пустынна. Келл отщелкивает замок на задней двери скидочной карточкой любимой чикагской кулинарии, неспешно и аккуратно открывает, входит. Тишь да гладь. Кухня старая, видавшая виды и яростно отдраенная, клеенка на столе и линолеум усталые до глянца. Из крана медленно подкапывает. Кел тихо проходит через кухню и по коридору. Дом сумрачен, здесь мощно пахнет цветочным чистящим средством и сыростью. Мебели перебор, в основном это унылая, покрытая лаком сосна, от времени приобретшая пошлый оранжевый оттенок, а также перебор обоев, а на них перебор узоров. В гостиной на каминной полке в груди чудаковатого на вид Иисуса Мерцает тусклый красный свет. Иисус показывает на него пальцем и укоризненно улыбается Келу. Кел поднимается по лестнице, стараясь держаться у края, и вес переносит постепенно, однако ступеньки скрипят всё равно. Останавливается, прислушивается. Единственный звук приглушённый, сосредоточенный храп из какой-то спальни. Комната Дони за вычетом сосновой мебели не имеет с остальным домом ничего общего. Почти все поверхности завалены грязной одеждой и коробками с видеоиграми. Одну стену занимает телевизор размером с витрину, на второй первоклассная аудиосистема, колонки от неё выпирают во всех углах, как перекачанные мышцы. В воздухе можно топор вешать от напластованных запахов пота, сигаретного дыма, пивного пердежа и засаленных простыней. В самой гуще всего этого размещается Дони, ничком разметавшийся на постели в майке и трусах, украшенных приспешниками. Келв в три шага пересекает комнату, упирается коленом Дони в поясницу, хватает его за жирный загривок и суёт лицом в подушку. держит пока сопротивление Дони не приобретает оттенка отчаяния, после чего скидывает ему голову и даёт сделать одиночный долгий вдох, затем повторяет процедуру ещё и ещё раз. В третий раз Дони всплывает, вдыхая со стоном. Кел наваливается ему на спину, отпускает шею и выкручивает руку за спину. наос, чтоб дони напоминает гидрокостюм, накачанный пудингом. Говнюк тупой, говорит он Дони на ухо. Трым дец тебе. Дони сепит и извивается, наконец ухитряется выкрутить голову и глянуть на Кела. Первым делом по лицу его пробегает облегчение. Не этого Кел добивается. Страх, то немногое, что способно разогнать хомячковое колесико Дони, Если он крепче боится кого-то другого, нежели Келла, это нехорошо. К счастью, Келл в подходящем настроении, чтобы это исправить. «Брэндон Рэдди», — произнес он, — «излагай». «Не знаю, чего...» Келл открывает ящик прикроватного столика, сует туда пальцы Донни и захлопывает. Донни воет, Келл тычет его лицом в подушку. Ждет, пока Донни довоит, После чего ослабляет хватку, чтобы Гадёнуш мог повернуть голову. Знаешь, что я хочу себе на Рождество, говорит он, глядя Доне в лицо, тот пыхтит и поскуливает. Хочу, чтобы вы от Морозки перестали быть такими, мать вашу, предсказуемыми. Я сыт по горло этими твоими: "Ой, ну я не знаю, чего вы", не слыхал никогда о таком. Отлично ты знаешь, чего я. Я знаю, что ты знаешь. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Но всё равно, Дони, всё равно ты лезешь с этой хернёй. Иногда мне кажется, что хоть раз ещё услышу, уже не смогу удержать себя в руках. Он отпускает Дони, слезает с кровати, опрокидывает стул, чтобы стряхнуть с него на пол горку мерзких спортивных костюмов. Прости, что взваливаю на тебя свои проблемы. Говорит он любезно, подтаскивая стул к кровати. Но то и дело всё вроде как напирает чуть больше, чем мне бы хотелось. Дони с трудом усаживается, подносит пальцы к лицу и дует на них сквозь зубы. Между майкой и трусами вываливается плюха бледного волосатого живота, ссадины от встречи с мартовой клюшкой для хёрлинга, зажелалишь от счастья. Тяжёлое у Дони выдалось пара недель в смысле побоев. Хорошо выглядим, сынок, говорит Кел. Руку, блядь, больно, возмущённо орёт Дони. Забей. Нам тут кое-что обсудить надо. Ты, блядь, сломал её. Ой, говорит Кел, подаваясь вперёд, чтобы глянуть на пальцы Дони. Они распухают, глубокие красные отметины быстро багровеют. Средний палец выгнут под интересным углом. Небось, если наступить на них, больно будет капец как. «Какого хера тебе надо, чувак?» «Иисусе Христе, сынок, ты прогулял школу, когда там английскому учили?» «Брэндон Рэдди!» Донни прикидывает, не уйти ли ему опять в режим «Ничего не знаю», оценивает Келла и передумывает «Брэндон Рэдди». Вид у Дони не то чтобы напуганный, но несколько оживлён необыкновенного, что для людей его сорта одно и то же. «Ты вообще кто, чувак? Ты в деле? Или лигаш? Или что?» «Как и говорил уже, я просто мужик, которому недостает хобби. Содержание этой беседы я никому передавать не собираюсь, если это тебя парит. Ты, главное, не беси меня». Дони проводит языком по губе изнутри, там, где её придавила подушка их зубам, и разглядывает Кело плоскими блёклыми глазами. "Тебя ещё немножко полубеждать?" спрашивает Кел. "У нас в запасе по крайней мере час. За час я могу оказаться очень убедительным. Зачем тебе про Брендона? Дай помогу тебе начать", говорит Кел. Брэндон мутил метамфетаминовую кухню для твоих корешей из Дублина. Начнем с этого места. «Мудачок этот думал, тут у него во все тяжкие», — говорит Донни. «Тут делов-то из говна и веток. Я тебе сам чистую дрянь могу гнать. А псос долбанный!» Кел следит за взглядом Донни на случай, если у того где-то припрятано оружие, но Донни сосредоточен на своих пальцах. Рассматривает их так эдак, пытается сгибать и разгибать, морщится. «Ты, стало быть, не подпевал?» «Я им сразу говорил. Никчемный мудачок, а считает, что он хер с горы. Подставит». «Надо было им тебя слушать», — соглашается Келл. «Всем нам проще жить было б». Дони тянется к захламлённому прикроватному столику. Кел швыряет Дони обратно на кровать. "Не", -е -е -е -е", говорит. "Мне покурить надо, чувак. Потерпишь. Не хочу я дышать этим говном, тут и так воняет. Ты пользу этим дублинским ребяткам приносишь, или они тебя чисто для красоты держат?" Дони опять выпрямляется, оберегая больную руку. "Я им нужен." В игре без местных никак. И наверняка они ценят тебя по достоинству. С Брэндоном у тебя никаких дел нету. Помочь мудачку прибраться в том доме надо было, когда обустраивался. Добыть, что надо. Доня оголяет меленькие зубки, словно хочет укусить. Слал меня со списком товара, как для слугу. Что там в списке-то? Судафет. батарейки, баллоны с пропаном, генератор. Есть, сер, нет, сер. Три полных мешка сер. Ангидрид? Не, мудачок сказал сам, добудет, да а я облажаюсь. Доня ухмыляется. Облажался-то он в итоге. Как? Доня пожимает плечами. А я почём знаю? Слил слишком много, может. По-любому, пиджай фалон засёк и позвонил в гарду. Мудачок ты не бось отговорил его, чтобы не слали их к нему домой, но как так удалось? Иджей головкой слабой: "Что хочешь, сойдёт". Доник гаденько скулит: "Моя бедная мамочка, если меня загребут, она останется одна однёшенька". Только мудачок сболтнул Пиджею, где ангидрит прячет. А именно в лабе. В лабе. Повторяет за ним Дони и щерится. Развалюха в горах. Удачок поклялся, что никто о ней не знает. Пиджей и дружки его пришли и всё зачистили. Не только ангидрит, генератор, батарейки, всё подряд что дельное. Сотен на пять, а то и шесть легко. Спрашивать, кто они, дружки Пиджея, не зачем. Март этот ебилы всезнайка, он и впрям всё это знал, или почти всё. И пока Кел болтал про крупных кошек, пока Ша стал по округе с невинными вопросами насчёт электрики, Марта чётливо понимал, кого и зачем они оба ищут. "Дублинские ребята проведали?" спрашивает Дони ухмыляется. "Ага. Как? Не знаю, чувак. Может, заслали кого посмотреть, проверить, впрям ли оно такое надёжное, как мудачкам сказал?" А скалу Донни ширится. Ему поразительно легко в этом разговоре, после того, как он к нему привык. Такие, как Донни, Келлу попадались. Люди, едва замечающие боль или страх. Куда там еще что-то? Словно эмоции у них так толком и не отросли. Никто из них ничью жизнь никак не украсил. Мудачок-то чуть не обосрался. Надо думать, надеялся под ковер замести, что его обдурили. попытаться добыть налички, чтобы заменить всю снарягу, пока не разнюхали. А они что? Велели встречу назначить. С ним. Где? В том доме. Зачем? Навешать ему, видать. За то, что он гондон тупой и внимание привлекает. Да только мудачок не явился, сдриснул. Взгляд Дони вновь тянется к сигаретам на прикроватном столике. Килл щёлкает пальцами у него перед лицом. Сосредоточься, Дони. Это всё, что они с ним сделали бы. Навешали. Если заплатит, да. Они хотели, чтобы он на них работал. Он это знал? Дони пожимает плечами. Идиот этот жопа от пальца не отлечал. Не по зубам ему, а он брался, понимаешь, да? Хочешь с такими ребятками работать, соображай. Не в химии, блядь, а по жизни. Ты на встрече был? Не, другие дела. Означает, что его не звали, и тогда он не в курсе, правду ли ему дублинские пацаны сказали насчёт того, что Брендон не явился. Брендон был оптимистом, выскакивал за дверь, считая, что сейчас всё радостно наладит обратно, а что всё не так, понял слишком поздно. Келл говорит. «Дублинские пацаны тебя спрашивали, куда он мог деться?» «А я откуда знаю? Я же ему не нянька». «Они его ловили? Поймали?» Донни качает головой. «Я не тупой чувак, я не спрашивал». «Брось, Донни. А сколько они были злые?» «А ты, бля, как думаешь?» «Ясно». Считаешь, они бы просто дали Брендону свалить в закат? Не хочу знать. Знаю одно. Они мне велели страху нагнать на то старичьё, чтобы рты на замке держали точно и в наши дела больше не лезли. Овцы, произносит Кел, доне вновь улыбца. Улыбка эта непроизвольная, как судорога. Надо думать, удовольствие получил. Наконец-то хоть как-то дали богам данные таланты проявить. Да просто делаю своё дело, чувак. Кил смотрит на Дони. Тот сидит на краю кровати, пухлые коленки в растопырку, ощупывает сломанный палец, посматривает испытующе на Кела. Дони что-то недоговаривает. Брендон ему не нравился нисколько. Его можно понять. Дони шачал на эту банду невесть как долго, а тут вдруг такой Брендон, чванный пацан с грандиозными планами, и Дони представляет к нему мальчикам на побегушках. Ему надо было убрать этого умника. И Келу что-то отчётливо подсказывает. Дони предпринял шаги к тому, чтобы это произошло. Может, сказал Брендону, что на той встрече ему далеко не только навешают Напугал его до икоты и подтолкнул к тому, чтобы Брендон слинял, а может, просто сопровождал Брендона навстречу и выбрал безлюдный отрезок дороги. Кел раздумывает, не вытянуть ли всю историю из дони, который взялся выковыривать войлок у себя из пупа. Решает, что не стоит, просто потому, что сейчас ему на самом деле плевать на судьбу Брендона Редди. Ему необходимо ровно столько этой истории, чтобы понять, кто заставил Шилу избить Трей и почему. Остальное может подождать. А когда дело своё ты сделал, говорит он, всё вернулось в норму. Ага. Пока ты не начал в это лезть. Я, бля, хочу курить, чувак. Кстати, о людях, которые лезут, говорит Кел. Трей Редди. Губа у Дони вздёргивается. А что с ней? Она пришла тебя повидать на днях, поспрашивать о Брендане, а потом кто-то её довольно сильно избил. Тут Донни ухмыляется. По делу. Сучка эта и так уродина была всегда. Кел бьёт его в живот так быстро, что Донни не успевает заметить. Складывается пополам и падает на кровать, сепя, а следом срыгивая. Кел ждёт. Не хочется, чтобы Дони вынудил его на второй удар. Всякий раз, когда приходится к этому парню прикасаться, Кел не уверен, сумеет ли остановиться. Давай ещё раз, говорит он, когда Дони наконец удаётся сесть, утирая слюну с подбородка. Не промахнись. Трей Реджи. Пальцем не трогал. Я знаю, что ты не трогал дубина. Ты сказал кому-то, что она у тебя была. Твоим дублинским корешам? — Не, чувак, ни слова никому, — Келл заносит кулак. Доня отпрыгивает с задницей по кровати и скулит, позабыв, что руку нагружать нельзя. Не — Не-не-не, погоди, я, бля, ничего не говорил. Честно, чувак, зачем мне? Насрать мне на нее. Послал подальше и все забыл, точка, богом клянусь. Келл распознает эту особую уязвленность, какая прет из хронического вруна, которого в кои-то веки обвинили в чем-то, чего он действительно не делал. «Ладно», — говорит Келл, — «кто-то еще ее тут видел?» «Не наю, чувак, я не проверял!» «На дублинских пацанов еще кто-то работает тут?» «Вард на Келлти, неа! Пара человек в городе, один в Лис на Караге». Один внук Фарани. Не увязочка в том, что этого Дони может и не знать, особенно если дублинские пацаны подозревают, что от него хлопоты с за брендом прибавилось. Если у них тут кто-то за Дони присматривает, Дони точно не в курсе. Кел жалеет, что не подождал ночи и не нашёл способа выловить Дони вне дома, а не вот так наспех. Но теперь уж поздно. На прикроватном столике у Дони среди пепельниц, пакетиков с травой, киснущих кружек и обёрток от батончиков два телефона. Здоровенный глянцевый расpalцованный iPhone и поршивенкий маленький фуфлафон. Кел берёт одноразовый, лезет в телефонную книгу, там полдесятка имён, подносит экран Дони. Кто старшой? Дони пучит на него глаза. Или я просто всех могу обзвонить и сказать им, откуда взял их номера. Остин, старшой, из тех ребят, которые сюда ездят по-любому. Кил вбивает номер Остина и остальные к себе в телефон присматривая за Дони на случай, если тот решит выделываться. Да? И собирается ли Остин сюда в ближайшее время? Тут типа не по расписанию чувак. Они мне звонят, когда я им нужен. — А Остин какой? — Ему мозги крутить не стоит, — говорит Донни. — Верь слову. — Не собираюсь я никому ничего крутить, сынок, — говорит Келл, бросая телефон на прикроватный столик. Тот попадает в пепельницу и поднимает унылое облачко пепла. Но иногда жизнь складывается иначе. Он встает и отрисает со штанов то, что налипло на них со стула. Такое ощущение, что ему потребуется обеззараживающий душ. «Можешь теперь доспать». «Я тебя убью», — уведомляет его Донни. Плоские глазки сообщают, что так он и сделает, если не облажается. «Не, не убьешь, дубина», — говорит Келл. «Попробуй». И у тебя тут десяток следаков по все округе набежит. Допросят всех и каждого к ядрению фени за любую муть, которая в этих местах творится. Как думаешь, что кореша твои дублинские с тобой сделают, если ты этот говносмерч обрушишь на их головы? До не может и туп, как пробка почти во всём. Но причудливые пути возникновения неприятностей отслеживает мастерски. Впирает в Кел взгляд незамутнённой лютой ненависти, какая возможна только в человеке, угрозы не представляющему. Да скорова, произносит Кел, направляется к двери, пиная в сторону тарелку с окаменевшим кетчубом. И прибрался бы ты их ресторандия. Мама твоя мирится с этим. Бельё поменяй, козёл. По пути домой Кел долго и славно бродит по просёлкам за полями Франси Ганнана, заинтересованно разглядывая обочины и проверяя, не следит ли кто за домом Дони. У него припасенная история про потерянные солнечные очки, если кто-то решит выяснить, но попадается ему только Франси Ганнан. Он дружелюбно машет Келу рукой, И выкликает что-то невнятное, шагая куда-то с ведром, тяжёлым на вид. Кел машет в ответ и продолжает искать, но не слишком целеустремлённо, чтобы Франси не решил прийти на выручку. Заключив, что вокруг всё чисто, по крайней мере, сейчас, Кел отправляется домой с нарастающей досадой, скорее на себя, чем на кого-то ещё. В конце концов, он с самого начала прикидывал что под мартовой клоунадой мужлана-потехника таится много чего другого однако так и не собрал всё воедино что для человека и его ремесла непростительный уровень бестолковости надо полагать за мартову опеку стоит быть ему благодарным даже если март в основном стремился не дать Келу навлечь на окружающих ещё больше бед но Кел не шибко обожает когда его выставляют Дораком. Утро задаётся расточительно красивым. Осеннее солнце придаёт зелени полей невозможную, мифическую яркость и превращает глухие просёлки в залитые светом тропы, где за каждым поворотом среди дрока и куманики можно встретить тролля с его загадкой или прилестную деву с корзинкой. Чтобы всё это оценить по достоинству, У Кела нет настроения. Кажется, именно эта особая красота и породила морок, что убаюкал Кела до отупения, превратил его в крестьянина, который таращит, саразинув рот, на горсть золотых монет у себя в руках, пока золото не обернется мертвой листвой прямо у него на глазах. Случись что-то подобное где-нибудь среди унылых пригородных скоплений и типовых домов, и выверенных по линейке газонов, мозги постались при Келе. Надо потолковать с Остином. Тот, похоже, мужик прикольный. Правда, если он старшой, даже региональный, тут вероятность покрепче половины наполовину, что он расчетливый под вид психопата, а не буйный бешеный. В таком случае, в отличие от многих других, Кел считает, что это плюс. Если удастся убедить Остина, что Трей угрозы не представляет, Остин, скорее всего, оставит свою кампанию по замалчиванию как излишне рискованную, а не дожмет чисто ради потехи. Есть даже некоторая вероятность, что Келу удастся уговорить Остина выдать Трей хоть какой-то ответ в обмен на гарантированную тишь да гладь. Впрочем, чтобы раскусить Остина как следует и выкрутить ему руки, Киэлу всё же надо увидеться с ним лично. Придётся позвонить и назначить встречу. Стратегию выстраивать на лету в зависимости от того, что обнаружится и надеяться, что встреча сложится лучше, чем у Брендона. Домы и сад выглядят такими же, какими были, когда он уходил. Грачи радостно занимаются своими делами, болтают и прочёсывают траву в поисках жуков, невозмутимые. Кел отпирает входную дверь как можно тише, полагая, что Малая, вероятнее всего, легла спать, и заглядывает в спальню. Постель пуста. Кел разворачивается, в голове сразу битком полностью сложившихся сценариев похищения. Увидев, что дверь в уборную заперта, он переключается на другие картинки. Малая лежит на полу с кровотечением в потрохах. Уму непостижимо, как он не притащил её вчера вечером в больницу. Малая? говорит он под дверью уборной. Всё нормально? Тошный миг спустя трэй тянет дверь на себя. Вы нахер пропали? рявка и тана аж искрит от нервов. Кел тоже. Я поговорил с Дони. Ты хотела этого или нет? Что он сказал? Вспышка ужаса у неё в глазах выжигает в келе досаду. Ладно, говорит он. Дони сказал, что твой брат действительно спутался с пацанчиками из Дублина. Не торговал, тут ты была права. Но намеревался варить для них мёд. Да облажался. просрал их материалы. Хотел встретиться с ними и всё исправить, а дальше до неё о нём не слышал. Кел не уверен, не перебор ли что-то или всё это для трей, но не собирается больше ограждать её, скрывая, что бы то ни было. Вон как славно это получилось в прошлый раз. Малая имеет право, оплаченная и вколоченная в неё, услышать все честные ответы. Сказанное она впитывает с сосредоточенностью, от какой перестает дергаться. Донни правда так и сказал? Сейчас без вранья? Без вранья. И я вполне уверен, что и он мне не загонял. Не знаю, все ли он сказал, но то, что сказал, похоже, правда. Вы его побили? Ага, но не сильно. — Надо было отмудохать, — постановляет Трей, — сплясать на голове у него. — Да понятно, — бережно говорит Келл, — я бы рад бы, но нам ответы нужны, а не конетель. — Надо поговорить с ними, с ребятами из Дублина. — Поговорили? — Малая, — произносит Келл, — угомонись, собираюсь. — Собираюсь. Но сперва прикинем, как это сделать лучше всего, чтобы ни ты, ни я не огребли пулю в башку. Трэ обдумывает сказанное, обкусывая зусенца на большом пальце, морщится, зацепив губу, наконец говорит. Марта Лавина, видели? Нет. А что? Приходил сюда, вас искал. Кел хмыкает и мысленно пинает себя. Ну, конечно же, Март засёк Ленину машину и потопал примяком сюда, вынюхивая трюфели с плетен в тот же миг, как возможность представилась. Видел тебя? Не. Я его засекла и спряталась в сартире. Обошёл дом кругом, когда вы дверь не открыли. Я слышала, проверяя окна, я видел его тень. При этом в воспоминании Малая опять начинает подёргиваться от адреналина. Что ж, умиротворённо говорит Кел. Хорошо, что у меня в туалете шторка на окне. Снимает куртку, вешает на крюк за дверью, двигается тихо, спокойно. Знаешь, зачем я его закрыл вообще? Из-за тебя. Ещё до того, как мы познакомились, я знал, что за мной кто-то подглядывает, и повесил простыню, чтобы там, где надо быть одному. Вот и тебе пригодилось. «Прикольно, как все поворачивается, а?» Трей дергает одним плечом, но трясется меньше. «Я знаю, чего Марту надо, — говорит Келл, — и к тебе это не относится. Он увидел машину мисс Лены и хочет узнать, сошлись мы с ней или нет». У Трея такое лицо, что Келл расплывается в улыбке. «И как?» «Не-е-е-е!» И так выше крыши всякого, чтобы еще и это поверх. Хочешь чего-нибудь? Перекусить, может? Хочу вот на это поглядеть. Малая показывает на свое лицо. Зеркало есть? Сейчас выглядит куда хуже, чем есть. Отек сойдет через день-другой. Я знаю, посмотреть хочу. Кел отыскивает в шкафу зеркало, перед которым стрижет бороду, вручает его трей. Она усаживается с ним за стол и долго разглядывает себя, поворачивая голову так и эдак. Всё ещё можно узнать, поправит ли тебе врач губу, говорит Кел, чтобы шрама не осталось. Скажем, что ты с велика упала. Не, пофиг мне на шрамы. Это понятно, но может, потом передумаешь? Кел, счастлив. Малая одаряет его полномасштабным взглядом. Но ты и недоумок. Лучше пусть я выгляжу типа отвали подальше, чем красоткой. Думаю, с этим у тебя всё путём, заверяет её Кел. Тебе придётся показаться людям на деревне, пока синяки не сошли. Трой резко вскидывается от зеркала. Не пойду я туда. Пойдёшь, пойдёшь. Кто б там не велел твоей маме это сделать? Надо показать, что она послушалась. Вот почему она тебя в основном по лицу, чтоб знали. Надо, чтоб тебя увидел тот, кто донесёт. Типа: "Если б я знал", отвечает Кел, сгоняя к Норин. "Купи хлеба или чего-то. Дай ей хорошенько на тебя полюбоваться. Ходи так, будто у тебя всё болит. Уж от Норин-то разлетится по округе. У меня денег нет. Я тебе дам. Можешь принести хлеб сюда? У меня по правде всё болит, я так далеко не дойду. Малая мятежна хохлится, всё в ней противится тому, чтобы выносить семейный ссор к норин. Малая говорит Кел: "Ты хочешь, чтобы они вернулись и дожали?" Через секунду Трей отодвигает зеркало. "Ясно", говорит она. Ладно. Только можно завтра. Кел улавливает воронку усталости у неё в голосе и чувствует себя злодеем. Только потому, что малая по-прежнему хорохорится, он с дуру подумал, будто она целее, чем это сейчас вообще возможно. Ага, говорит. Конечно. Завтра вполне. Сегодня отдыхай. Можно я тут останусь? Конечно, отвечает Кел. Он сам крутил в голове варианты, как ей это предложить. Дони оказался бы балбесом эпических масштабов, если бы побежал к Остину ныть насчёт их с Келом разговора, но Кел давным-давно усвоил: это ошеломляющее чудо природы человеческую тупость недооценивать нельзя никогда. А если вдруг случайно Остин всё же имеет пригляд за Дони и Кела засекли, Каждое слово их с Дони беседы уже известно. Келл вспоминает типов вроде Остина, которых знавал прежде, думает о том, что они способны вытворить с Трей, если им приспичит отыграться. Пока он не разберется, как следует, что к чему, малая остается здесь. Трей зевает, внезапно и вовсю, не обеспокоившись прикрыть рот. — Я в хлам! говорит она растерянно Это потому что у тебя всё болит объясняет Кел. Тело расходует прорвы энергии на выздоровление. Через пару минут мы тебя уложим. Берёт молоток, гвозди, стул и брезент, тащит всё это как ну в спальне. Трей идёт за ним и падает на постель, будто кто-то подрезал ей жилы. Меня разок отлупили «Когда мне было, как тебе», couch, então, — говорит Келл, забирается на стул и прибивает брезент над окном. «Мамка, вас так?» «Не-е-е», — говорит Келл. «У мамы сердце было самое мягкое на весь город. Она бы и комара не пришлепнула». «Папка?» «Не-е-е. В нем злобство тоже не водилось. Отец, когда объявлялся...» возил мне игрушечные машинки и конфеты, маме нашей цветы, показывал мне карточные фокусы. Пару недель был дома и уезжал опять. Нет, двое парней в школе. Я даже не помню с чего. Отделали хорошенько, правда. Два сломанных ребра, а лицо было как гнилая тыква. Хуже моего? Примерно так же. Больше синяков, меньше крови. Крепче всего я, правда, запомнил, до чего был потом уставший. Чуть ли не целую неделю я только и мог, что лежать на диване, смотреть телик, до да лопать то, что бабуля подтаскивала. Когда больно устаёшь в усмерть. Трей осмысляет. Вы им сдачи дали? спрашивает. Парням, которые вас отлупили. Ага. отвечает Кел. Чуть погодя, потому что надо было вырасти и стать таким же здоровенным, как они. Но в итоге всё удалось. Слезается со стула, дёргает за брезент, держится. Вот. Теперь не придётся прятаться в уборной, если кто-то объявится. Отдыхай на всю катушку. Малая зевает ещё раз, трёт кулаком здоровый глаз и заматывается в простыни. «Спи крепко», — говорит Келл и закрывает за собой дверь. Спит она четыре часа. Келл обдирает во второй спальне обои в неспешном ровном ритме, чтоб без всяких случайных шумов. Пыль вьется и мерцает в солнечном свете, косо скользящем в оконные стекла. Среди сжатых полей перекликаются овцы, Запоздалая стая гусей поднимает далёкий гоман, никто никого не ищет.